«А я почем знаю?» — взбесился наконец воин. «Что я их, у карауля разве? Я зачем приставлен? Смотреть, чтобы камеры никто не упер. Я и исполняю свою должность. Вот вам камеры. А ловить ваших цыплят я не обязан по закону. Кто его знает, какие у вас цыплята выловится? Может, их на велосипеде не догонишь?»